Жизнь Вэл меняется навсегда. Она больше не слабая девушка, которая не способна постоять за себя. Она восстает из пепла былых надежд, чтобы возродиться в новом облике хладнокровной помощницы госпожи разбойничьей шайки. Ее кинжал обогрен кровью, а сердце превратилось в лед. Единственное, кто имеет для нее значение, это бродячий мальчишка и собака. Казалось, будущее предопределено, Но прошлое неумолимо настигает и ставит перед тяжелым выбором. Что важнее, былая верность стае или новые друзья и привязанности? И что сильнее, мучительная любовь к черному зверю или свобода?